Глава одиннадцатая. Едва Даша скрылась из виду, невесты разбежались, и зал практически опустел. Мужчины уселись за самый дальний столик. Разговор намечался не то, чтобы совсем секретный, но уж точно не для всех и каждого. Ну что, есть мысли по поводу того, откуда растут ноги у задницы, в которую ты влез? В голосе Рассалта, кроме усталого сочувствия, прозвучало еще и восхищенное любопытство. Это ж надо было умудриться так вляпаться. Слушай, у меня дико кружится голова и мутит, как после двухнедельного запоя. И я все помню очень смутно, как будто оно происходило не со мной. Так что если ты понимаешь, что случилось, озвучь, а не ехидничай. Сельдавир расслабился и откинулся на спинку стула. Улыбаться он перестал, и теперь по его лицу было видно, что ему действительно очень плохо. «Тебя попытались женить по ритуалу богини». «Только не вашей, а нашей», — хмыкнул Ресс и взмахом руки подозвал к столу девушку-официантку. «Суп приличный? Хорошо. Вот ему суп. Мне чего-нибудь мясного и побольше, а еще кувшин с водой и две кружки». «Какой суп?» — застонал Силя, обхватив руками голову. «Ты должен поесть, поверь мне». Рессалт с сочувствием посмотрел на друга. «У тебя магическое опьянение». Кто-то не поскупился и шарахнул по тебе так, чтобы мозги совсем отключило. Дроу задумчиво разглядывал Сильдавира. Практически при полном отсутствии даже зачатков магии он все равно чувствовал, как от волос принца излучается остаточный магический фон, но ничего подозрительного не видел. И это было очень странно. Ты же не просто нечистокровный. В тебе, дровской крови три капли. Эти тысячу лет назад промелькнули, а ритуалом скрутило, как истинного. Я такой эффект только от паутины Арауш не видел. К счастью, магическое опьянение от нее временное. На пару-тройку часов. Силь тряхнул головой, смутно припоминая, что Горлуга во время одного из поцелуев слишком старательно перебирала ему волосы. Может, и вплела тогда свою паутинку. К тому же, как раз именно после того поцелуя все стало словно в тумане. Опьянение так опьянение. Ты лучше объясни мне, до чего я допился. Принц даже попытался улыбнуться, вновь возникшей у стола девушке, поставившей возле него миску с дымящимся ароматным супом. «Приятного аппетита, Панове!» Рассал лишь хмуро кивнул официантке, а когда та отошла, налил воды в одну из кружек и высыпал порошок, который достал из своей набедренной сумки. «Выпей. Сразу легче станет». «Состав лучше не спрашивать», — криво усмехнулся Силь и залпом влил в себя сразу половину. Закашлялся. «Ну и дрянь!» Но зато сразу схватил ложку и принялся уничтожать суп из миски. Ты допился до ритуала, привязывающего мужчину к женщине. Теперь ты будешь беспрекословно выполнять все, что прикажет тебе твоя жена. Прости, но единственное, что я успел сделать, это заменить выбранную тобой красотку на человечку. Была надежда, что магия на ней вообще не сработает. Судя по татуировкам, надежда не оправдалась. Но ты не волнуйся. Рес похлопал поперхнувшегося супом сельдовира по спине. «В тринадцатом мире срок жизни не более ста лет, так что овдовеешь ты быстро. А если ей не говорит, что у вас необычная связь, то проживете эти сто лет совершенно спокойно. Будешь платить ей раз в месяц откупные, на балы иногда вывозить, чтобы не скучала. Главное, чтобы она не узнала, что ты в ее полной власти». «А наследник?» Силь оглядел зал, — и отметил, что его незапланированная жена вновь вернулась, уже переодевшаяся. К счастью, она кинулась не к ним, а к первому советнику и его брату. «Через сто лет сделаешь уже с другой», — пожал плечами расалт «К тому времени мы поймем, кому ты так помешал, и кто решил управлять тобой таким странным способом». «Да», — Сельдовер согласно кивнул и задумчиво уставился в одну точку. Значит, отца действительно пытаются убить. Мне не кажется. Принц помолчал, все так же сверля взглядом стену напротив. а в империи происходит какая-то непонятная хрень. Я заметил, усмехнулся Дроу и подмигнул другу. Хрень это весело. Разберемся, не переживай. Подгадить их планам мы уже успели. Даша со стервенением ободрала с себя ошметки роскошных кружев и встала под горячий душ. Благо волшебство доросло до приличной сантехники. Пока обжигающая вода мелкими брызгами разбивалась, а поднятое навстречу потоку лицо и стекала по плечам, девушка усилием воли попыталась отключить программу «Паника-паника». Для успокоения она старательно вспоминала, что на крайний случай у нее в телефоне, который на удивление работал даже в сказке и без подзарядки, есть номер «Пани Магды», И возможность убежать к чертям в свой мир от этого блондинистого недомужа, чтоб его приподняло и на задницу как следует уронило. Правда, ведьма очень убедительно попросила не беспокоить ее по пустякам и звонить только в случае, если, например, таверну разбомбит боевой дракон. Поскольку дракона поблизости видно не было, а блондинистый принц ни на первый, ни на второй взгляд не тянул даже на средний взрывучести бомбу. Короче, Даша решила сначала попробовать разобраться с собственными силами. Хотя ее и нервировало то, что дурацкая татуировка, паутина с вплетенными в нее листочками, не смывалась с запястья даже спиртом. Сменив легкомысленные туфельки на удобные кроссовки и переодевшись в максимально закрытую рубашку и джинсы, девушка решительно собрала еще влажные волосы в косу и пошла разбираться. Для начала с паном Туршем. раз именно он втравил ее в эти дурацкие сказочные разборки и замужами, и битвами. Спустившись в зал и найдя притихшего в темном уголке волосатиков подранной перевязи, Даша слегка снизила накал претензий. Это как надо было шарахнуть несчастного по башке, чтобы даже сквозь его густую шерсть чуть череп не пробить. «Похоже на сотрясение мозга», озабоченно сказала она встревоженному пану Шуршу. Тот только кивнул, И встопоршил густые усы в сердито огорченной гримасе. Пан Володар уже едет. Девушка почти сразу вспомнила, что так зовут прикрепленного к таверне на постоянной основе лекаря-ветеринара. Хм, то есть лекарь-ветеринар ветеринар это не звание, а именно две профессии по совместительству. Ох, чушь какая в голову лезет. Пан Турж, вы сидите, не вставайте. Даша удержала за плечи что-то невнятно замычавшего волосатика. Водички выпейте, что ли? Пан Шурш, может, все же стоит вызвать пани Магду? Что вообще происходит?» Девушка невольно покосилась в другой темный угол, где за столиком на двоих о чем то шушукались два блондина. Лица у мужиков были озабоченные и, прямо скажем, невеселые. «Не стоит беспокоить хозяйку, пока сами не разобрались», подтвердил Даша на догадке Шурш. «Как бы хуже не вышло». Она пани, конечно, добрая, но феш, а доброта у них очень специфическая. Более-менее наладившееся было в зале спокойствие было нарушено появлением нового персонажа. Входная дверь распахнулась, как от хорошего пинка, и в таверну влетела высокая девушка в узких джинсах, расписной драной майке и огромных солнечных очках. Наверное, эти самые очки сослужили гостей недобрую службу, потому что в уютном полумраке таверны она сходу налетела на пустой стул, покачнулась на своих высоченных платформах и с грохотом уронила розовый с блёстками чемодан на колесиках. «Ай!» Вопль был скорее возмущенным, чем испуганным. Валившиеся следом мужики на ходу, сбрасывая личины и превращаясь из гламурных же красавцев в злых троллей, ломанулись мимо крикуней прямо к стойке. «Куда?» Возмутилась девушка, картинно встряхивая тщательно уложенными блондинистыми локонами. «Чемодан поднимите!» «Мы пани в таверну доставили», — пропыхтел самый рослый и самый зеленый тролль, не оборачиваясь и с вожделением глядя, как понятливая пани в наполняет кружки пенным напитком. «Доставили. Дальше пани сама. Вот когда домой соберетесь, тогда мы вас обратно отвезём. Итак, из-за вас мы...» Он безнадежно махнул рукой и присосался к желудевому пиву, как страждущий в пустыне к источнику. «Вот получу деньги, тогда и домой, не раньше». Воинственная блондинка злопнула собственный чемодан и огляделась. «Здесь есть вообще персонал в этой забегаловке? Эй, отнесите мои вещи в номер!» И, бросив сумку прямо посреди зала, девушка уверенно зацокала каблуками к стойке пани Варгуси. У которой за спиной виднелась также и доска с ключами от номеров. Тринадцатая невеста! Простонал уже немного очухавшийся пантурж и попытался слабенько помахать мохнатой лапкой. Эй, как вас там, пани человечка? Пани. Он с усилием взъерошил густой мех на лбу. Задумался, наверное. Пани Валентина! А? Блондинка резко сменила направление и циркулем промерила зал к тому углу, где сидели волосатики и Даша. «Это вы?» «Тогда я даже задерживаться не буду. Давайте, проводите уже ваш ритуал, и я поехала обратно. У меня дел и без вас хватает. А компенсацию я хотела бы получить прямо сейчас». «Компенсацию?» Пани. Явно растерялся стукнутый на голову Турш. «Но, Пани...» Паня опоздала! с язвительной любезностью просветила гостью Даша, которую все поневоле уже начало забавлять. Ну, то есть, да, дурдом, но смешное местами. Ритуал уже прошел, и вам нашли замену. То есть, как? возмутилась блондинка и сдернула с носа свои попсовые очки. Взгляд у нее оказался совсем не гламурный, колючий и въедливый. Я задержалась-то на пару часов! «Ну вот, за пару часов все и закончилось». Даша вздохнула и посмотрела на собеседницу с откровенной неприязнью. «Из-за вашего опоздания все неприятности достались мне, так что и компенсацию я тоже заберу». «И ещё чего!» Голосом базарной торговки отозвалась гостья, мгновенно теряя последний лоск и превращаясь в натуральную хищницу, у которой из-под носа пытаются утащить кусок антилопы. «У меня есть договор!» «И по нему я...» «Хотите деньги?» — прищурилась Даша, и с некоторой даже надеждой покосилась в темный угол, где притихли принц и его серокожий дружок. «Тогда и обязательства, к ним привязанные, забирайте». «Это какие еще? немного сбавила тон блондинка. «Мужа?» — пожала плечами Даша. «По вашей милости, я тут замуж внезапно вышла. А ведь на моем месте должны были быть вы». «Про мужа ничего в договоре не говорилось», — возмутилась торгашка. «Это же простая формальность. Ну как в показе поучаствовать просто для количества?» «И тем не менее», — Даша вздохнула. Она тоже этот договор читала и подмахнула, за что теперь ругала себя последними словами. Гарантии того, что вас не выберут, в договоре не было, верно? Так что хотите денег, добро пожаловать замуж». Сдержанный приступ внезапного кашля, прокатившийся вдруг по мужской половине посетителей, заставил Дашу только слегка приподнять бровь. Да понимала она, что шансов исчезающе мало, но вдруг... «Эм, знаете...» — блондинка нацепила очки обратной, переступила с ноги на ногу. «Вы подождите отказываться!» Даша ловко обогнула столик и подхватила гостью под руку. «Вы ведь жениха не видели даже. Вдруг он понравится вам с первого взгляда?» И с этими словами повлокла немного упирающуюся соотечественницу ближе к центру зала, дотащила, оглянулась на столик в полумраке. «Пан принц, выйдите к нам!» «Девушка, он еще и принц. Вы в курсе? Настоящий?» За столиком, где сидели блондины, послышалось тихое перешептывание. Потом Даша услышала, как пан принц негромко уточнил. «Уверен? Ну ладно». И в центр зала выплыл полуголый красавчик с распущенными в живописном беспорядке серебристыми волосами. Приобняв Дашу за талию, он ласково поцеловал ее в макушку и улыбнулся скандальной гостью. «Вот за это я ее и выбрал. С ней не соскучишься. Всегда такая веселая и непредсказуемая». Веселая и непредсказуемая сжала зубы и со всей силы наступила паразиту на ногу. «Дура, зачем туфли сняла с каблуком?» «Сроссовкой черта лысого ему сквозь сапог, чего отдавишь». «Не, ребята». Опоздавшая претендентка пару секунд разглядывала парочку, потом снова сняла очки и немного устало потёрла переносицу. «Сами разбирайтесь. Извини, подруга, но даже за такие бабки я это сокровище не возьму, тем более замуж. У него ж на морде пробу ставить некуда. Кабелина вульгарис, прости господи. Я таких за версту обхожу». Принц, который... во время ее прочувствованного спича держал на физиономии выражение невинного цветочка, сделал обиженные глазки, мол, зря вы, тетенькой на котика клевещете. Не жрал он той сметаны. «Короче, забирай деньги, черт с ними», — резюмировала блондинка. «Сочувствую, подруга. Могу хороший магазин скалок подсказать. Или вот сайт есть, там, знаешь, качественные такие наручники, ошейники и кляпы. Тоже пригодится».